Где мой ребенок? Почему, если я люблю Сергея, если я хочу быть естественной, независимой, я не родила ребенка? — В таких случаях все так поступают, — сказала Лиля. — Но почему я так быстро согласилась, что это правило и для меня тоже? Ведь я претендую быть не такой, как все. Я придумываю красивые сказки. оправдываюсь хорошими словами, но, наверное, никогда не смогу защитить их в жизни, потому что кроме слов и неясных желаний у меня, кажется, ничего нет. Алька не умеет так болтать, не умеет выдумывать. Она живет тем, что выдумываю я, но придет время, и она сможет постоять за то, что выдумываю я. А я откажусь от всего даже от себя. Даже то, что я, несмотря ни на что, все еще с Сергеем. Хотя, надо же мне кого-то любить. А люблю ли? Тогда почему сердце заходится, как больной зуб, стоит только подумать, что мы разойдемся? Почему мне бывает так пронзительно стыдно за него? Этот стыд за других знаком мне с раннего детства. Когда у нас собирались гости, и мама, чуть-чуть выпив, начинала петь цыганские романсы своим чересчур громким голосом, Мне было точно так же стыдно. Я тянула ее за рукав и умоляла не петь. Мама отмахивалась, гости ругались, а я стыдилась этой ее громкости и плохого слуха. Я разбираюсь в себе, я не люблю себя. Я сама не люблю себя. Тогда почему же кто-то другой должен меня любить? Как мне жалко себя. И что мне делать? Что делать? Кто бы знал, как не хочется оставлять все так, как есть. Что же делать? В телевизионной программе «Мой портрет». Родители еще не знают, в чем дело, но уже рады. Наконец-то в пику соседям и знакомым есть доказательство что их непутевая дочь тоже что-то собой представляет. Если бы они знали, в чем дело, они бы так не радовались. А пока они настраивают телевизор... Я же знаю только одно. Самое главное — вовремя смыться. Ты не будешь смотреть передачу? Нет. Почему? Потому что это муть собачья. Замолчи, разве могут показывать муть по телевизору? Еще как могут. Я хватаю пальто и на улицу. К Сергею идти неудобно. С некоторых пор у нас такие отношения, что так просто и не придешь. К девчонкам не хочу. Нечем хвастать, а врать я давно отвыкла. А на улице холодно, все-таки зима. Алька работает вечер. Выхожу на Невский. Просто так. А вось повезет. Кого не встретишь на Невском. Но когда некуда пойти, искать в толпе знакомых то же самое, что искать рубль на тротуаре, когда нет денег. Все-таки я иду и упрямо разглядываю прохожих. Гражданка, вы арестованы. Так шутить может только Светка. Привет, что ты тут делаешь? Я же тут живу. Только что видели тебя по телевизору. Серьезно? А ты что, не знаешь? Откуда мне знать? Ну и как? Ты знаешь, даже не так смешно, как я думала. Как-то грустно получилось. Моя мама сказала, что ты можешь идти в артистки. Сам Бог послал мне Светку. В последнее время мы не очень, чтобы общались. Ссор не было, ничего плохого. А так, несколько взглядов и прошлая ревность. Я даже как-то соскучилась по ней. Я всегда начинаю тосковать по людям, если они живут рядом, а общение не получается. — Ты сейчас пойдешь ко мне, раз уж я тебя встретила, — категорически сказала она. — Почему это? — У меня день рождения. Я вот только за хлебом выскочила. — Поздравляю. Только мне неудобно как-то, я же не одета. Я тебе дам что-нибудь. Во мне лимонадными пузырьками забулькала радость. Во-первых, потому что со Светкой хорошо получилось, а во-вторых, потому что было куда пойти.